Глава 47. Ты должна быть главный префект кафедры начертаний. Когда начало светать, никто в лекционном зале этого не заметил. Беседа старейшины Иван Буэлэ произвела на всех неизгладимое впечатление. Наконец Иван Буэлэ поднялся и низко поклонился старейшине. «Огромное вам спасибо, почтенный!» С признательностью в голосе сказал он. «У меня больше нет вопросов!» Старейшина из павильона дхармического оружия Верхней Академии был очень впечатлён этим студентом, из вопросов он понял, что Ван Буэлэ очень хорошо разбирался в начертаниях. Такое понимание предмета не могло появиться из простого запоминания начертаний, для этого требовался серьёзный талант. «Мой юный друг, ты задал мне практически сотню вопросов», — сказал впечатлённый старейшина. «Позволь этому старику кое-что спросить. Если твой ответ придётся мне по вкусу, то я подарю тебе дхармический артефакт». «Не хочешь попытаться?» В руке старейшины появился браслет из нефрита. Из-за изумрудного цвета он выглядел так, как будто был сделан из драгоценного камня. Исходящий от предмета холодные цы понизил температуру в помещении, главные префекты уставились на артефакт во все глаза. Никто не мог понять его ранга, но это было и не нужно. Старейшина явно не станет предлагать безделушку, которую можно купить на каждом углу. «Ванбула! Это отличный храмический артефакт второго ранга!» «Бездонный браслет? Он обладает некоторыми защитными свойствами, то уж постараюсь ответить правильно!» С улыбкой сказал ректор. Главные префекты охнули, многие из них от потрясения лишились дара речи. «Бездонный дхармический артефакт! Небеса! Это бездонный дхармический артефакт!» «Такие штуки очень высоко ценятся, к тому же их нет в свободной продаже, только кто-то на стадии истинного дыхания имеет шанс заполучить один такой». Цао Кунь от зависти чуть не начал рвать на себе волосы. В его голове все мысли спутались, и дыхание стало прерывистым. Ван Буоле тоже разволновался. Он понимал ценность бездонного тхармического артефакта и знал о сложности их изготовления. Вдобавок браслет обладал защитными свойствами, по этой причине он был даже ценнее обычных бездонных артефактов. Сделав глубокий вдох, он громко сказал «Почтённый, спрашивайте! Я готов! Малец, слушай внимательно!» поглаживая бороду, сказал Старишина. «Если мы хотим получить начертания воды, то нам надо соединить много видов начертаний. В нашей ситуации в воздухе присутствует водяной пар. Можем ли мы использовать это при нанесении начертаний, дабыдхермический артефакт получил более сильный эффект и мог трансформировать воду в три агрегатных состояния? Какие начертания мы должны для этого соединить?» Саукунь покрылся холодным потом. Даже будучи главным префектом кафедры начертаний, он понял вопрос, но после продолжительного размышления Боулы вынужден признать, что совершенно не уловил его суть. Поэтому он тут же перевёл взгляд на Ван Боулы. Даже бородачу другие преподаватели факультета хромического оружия задумались. Стоящий в стороне ректор лишь прищурился. Насколько он мог судить, Ван Боулы в ходе своих расспросов лишь вскользь касался продвинутого курса начертаний. На вопрос, заданный его братом-наставником, оперировал всем материалам этого курса. От удивления у Ван Буэлэ расширились глаза, мысленно он начал разбирать вопрос на составные части и помещать их в формулу. Задача оказалась очень сложной. Ему не удалось решить её с первого раза, в итоге он произвёл более десяти расчётов с помощью формулы. При этом он не сводил глаз с браслета в руках старейшины павильона от хромического оружия, В нём он нашёл ключ к ответу, но, к сожалению, не мог дать внятного объяснения, поскольку пришёл к ответу с помощью своей системы. Она отличалась от так называемого продвинутого курса начертаний. Ненадолго задумавшись, Ван Буэлэ достал духовный камень и начал наносить на него начертания. Это привлекло внимание остальных. Губа старейшины коснулась тени улыбки. Под взглядами всех в зале Ван Буэлэ быстро то вырезал что-то на камне, то замирал, чтобы подумать. У себя в голове он беспрерывно производил расчёты по формуле После более сотни выкладок он, наконец, внёс последний штрих. Духовный камень заискрился, а потом с треском раскололся и превратился в пыль. Люди в помещении заморгали. Саукунь с облегчением выдохнул и едва заметно ухмыльнулся. Не обращая внимания на распылённый духовный камень, Ван Бууле немного отошёл назад, накрыл ладонью кулак, после чего поклонился старейшине. «Превосходно! Просто превосходно!» Старейшина-павильон от хромического оружия с громким смехом поднялся. После короткого взмаха кистью браслет поплыл по воздуху к Ван Буэле. Тот поймал его и искренне поблагодарил старейшину. «Почтённый, огромное спасибо за сокровище!» Во взгляде ректора читалось восхищение. Бородачи другие преподаватели явно тоже находились под впечатлением от случившегося. Их реакция показалась главным префектом странной. «Никто ничего не понял». Глаза Цаукуня напоминали блюдца... Он наблюдал за Ван Буэлэ очень внимательно, но всё равно так и не понял, что тот сделал. К тому же он не мог понять, что впечатлило ректора и преподавателей. Только Лин Тяньхау резко поменялся в лице и тяжело сдышал. Потрясение в его душе быстро переросло в настоящую бурю. Пока главные префекты находились в замешательстве, пыль духовного камня перед Ван Буэлэ превратилась в небольшое облачко. Прямо в помещении из него пошёл дождь, а потом из браслета старейшины ударил порыв холодного ветра, превратив капли воды в крохотные льдинки, которые осыпались на землю. Сложность вопроса заключалась не в выборе узоров начертаний. Видя непонимающие взгляды студентов, решил объяснить ректор. Сложность была в упрощении, а также в заимствовании духа, что ещё сильнее усложняло задачу. С помощью ледяного ци-браслета мы получили наглядную демонстрацию трёх агрегатных состояний воды. Студенты поражённо перевели взгляд с льдинок на ванболы. Они смотрели на него, как на снизошедшего с небес бога цоу застыл, словно громом поражённый. Тем временем старейшина повелён от хромического оружия с улыбкой двинулся к выходу. Проходя мимо ванболы, он похлопал его по плечу и обратился к ректору. «Этот сорванец – главный префект твоей кафедрной чертани, верно? Хорош пострел!» Цоу-кунь поюжился и окончательно скис. Ректор улыбнулся, но ничего не сказал, а лицо бородача с преподавателями приобрели весьма странные выражения. К этому моменту Ван Буэлэ, уже пришедший в себя после расчёта ответа, вспомнил о недавних издевках Цао Куне. «Почтённый, как бы сказать, не главный префект кафедры начертаний. Он занимает этот пост!» Смиренно объяснил он, указав на Цао Куне. В сердце Цао Куне сжигала ненависть, но здесь он не мог дать ей волю. Вместо этого он был вынужден натянуто улыбнуться и в знак почтения накрыть ладонью кулак. Пока он это делал, старейшина обернулся и с любопытством посмотрел на Ван Буэлэ. «Тогда ты должен быть главный префект кафедры духовных заготовок». Лицо Ленти Аньхау приобрело какой-то нездоровый оттенок. Ван Буэлэ с застенчивой улыбкой указал на него пальцем. «Он главный префект кафедры духовных заготовок. Почтенный, я главный префект кафедры духовных камней». Судя по выражению лица, Старейшине всё это показалось немного фантастичным, однако он лишь покачал головой. Немного подумав, он достал нефритовую табличку и вручил Ван Боле. Вот, для самоподготовки. В ней записана часть курса по материалам, который идёт следом за духовными заготовками. Можешь почитать на досуге. Сделав подарок, старейшина павильон от хромического оружия ушёл вместе с ректором, вскоре старый доктор вернулся, напоследок он сказал несколько ободряющих слов, спросил Ван Буэлэ об учебе и объявил об окончании лекции. Бородач и другие преподаватели перед уходом невольно посмотрели на Ван Буэлэ, особенно отличился бородач. Он одарил Ван Буэлэ широкой улыбкой, теперь он понял, что не прогадал, зачислив Ван Буэлэ в особом порядке». После нескольких напутственных слов он вместе с коллегами покинул лекционный зал. После ухода учителей вокруг Ван Буэлэ почти сразу образовалась толпа. Главные префекты хотели познакомиться. Оживлённо болта, и они спустились с пика ректора и двинулись каждый к своей горе. Только Цао Кунь и Линь мрачно боровили спину Ван Буэлэ. Если бы взгляд мог убить, то Цао Кунь уже прожег бы в Ван Буэлэ более миллиона дыр. «Цао Кунь, по возвращении садись за работу!» «Боюсь, толстяк может пытаться сместить тебя с позиции главного префекта». Лень Тяньхао был обескуражен, он понимал бессмысленность предупреждений, но всё равно со вздохом решил напомнить ему об этом. Саокуни не покидало дурное предчувствие, но после этого предупреждения он побелел и в панике побежал к своей пещере бессмертного, где вперил свои покрасневшие глаза в книги по начертаниям.